Глава 10 Обиженные родственники. Мы стояли на ветках, всматриваясь в силуэты приближавшихся людей. Их было пятеро. Четыре высоких статных мужских фигуры и одна пониже явно женская. Мне очень не хотелось, чтобы это была моя дикарка. Я надеялся, что охотиться на нас пошла ее подружка ведь мне снова придется причинять боль ей и ее близким. Сначала я убью их ручного волка. Потом, если у нас не получится от них оторваться, нам придется убить четверых мужчин. Иного выхода я не видел. Когда я нашел в окуляр прицела волчью переносицу, понял, что не смогу застрелить зверя. Это не было молодушием». Это была надежда на шанс возможного прощения меня дикаркой. Мы никогда не будем вместе, но все равно у меня не было желания огорчать запавшую в душу воительницу. Я никогда не узнаю, каким бывает море, потому что для этого нужно провести рядом с ним всю жизнь. Эта мысль, возникнув у меня в голове, ясно дала понять, что что-то во мне изменилось. Какой-то надлом появился в моем сознании, причиняя душевную боль. Минус еще одна жизнь. Я нажал на курок, и пуля пронзила заднюю лапу зверя. Волк закружил на месте, скуляя и кусая себя за раненую лапу зубами. Опять фигуры остановились в нерешительности, услышав громовой раскат, идущий от нашего дуба. Миг, и мы были на спине. Я отметил про себя, что передо мной все-таки самка, а не самец. Она уже лежала на боку, оскалив на нас зубы. — Прощай, Мора. Привет, хозяйки! — прошептал я волчица. — Выздоравливай быстрее. Да не держи на меня зла. Волчица, брызгая слюной, заклассала зубами, но осталось лежать. «Го, — Гоу-гоу-гоу! — также шепотом произнес за моей спиной первой. Мы побежали. Сначала по подлеску, под острым углом к полю, где фигуры уже пришли в движение, осторожно приближаясь к дубу. Туман был еще достаточно плотным, создавая нам удобные для побега условия. Он глушил звуки наших шагов, а через сотню метров скроет нас и от взглядов. Сделав около ста пятидесяти шагов, мы выскочили из леса убежали по полю вдоль его границы, а затем, пробежав, еще триста перешли на быстрый шаг. Меня не волновало, что, сбивая с травы рассумы, оставляли за собой след явственный и четкий. Я почему-то решил, что преследовать нас никто не станет. Они все же гомо-сапиенс, поэтому смогут связать гром выстрела со странной раной на ноге волчицы. Так мы прошагали около часа. Туман растаял, воздух был свеж и прохладен, хотя солнце пригревало вовсю, испаряясь растений, капельки влаги и надежно пряча наш след. Переваливая через небольшой пригорок, мы оглянулись, остановившись в самые верхние его точки, и оторопели, увидев вдалеке четыре фигуры, идущие по нашим следам. Погоня была организована силами мужчин. Девушка, по всей видимости, осталась около дуба, чтобы оказать помощь волчице. Надеюсь, она сообразит сделать волокушу, чтобы дотащить тяжелого зверя до своей стоянки. Пришлось нам снова перейти на бег. Я был уверен, что мы с легкостью оставим преследователей далеко позади, ведь наши тела были привычны к бегу. Не думаю, что знаменитые мореходы, днями проводившие время на больших лодках, были способны преодолевать в беге такие расстояния, как мы. Бег – это тот вид спортивной нагрузки, какой мы занимались в роте с завидной регулярностью. Готов дать голову на отсечение, что ни один викинг не способен пробежать полумарафон без остановки на отдых. Думаю, им не по плечу даже десятикилометровые кроссы. На четыре шага выдох, на три шага вдох. Это мой дыхательный ритм в забегах на длинные дистанции. Первый, на мой взгляд, чистил, делая выдох и вдох на два шага. Возможно, он увлекался когда-то спринтом, но это не мешало ему бежать в одном со мной темпе без видимых симптомов усталости. Через 15 километров монотонного бега вдоль границы леса мы резко свернули вправо, надеясь в скорости выйти к реке. Пустившись к воде, мы собирались пройти по мелководью несколько километров вниз по течению. Затем нам предстояло надуть резиновые плотики для транспортировки рюкзаков и броников. Толкая их перед собой, мы переправимся через реку. На другом берегу нам необходимо уйти от реки как можно дальше в надежде найти себе новое убежище. Этого будет достаточно. Я не думал, что мы представляли для преследователей настолько важную цель, ради каковой стоило тратить на поимку много времени. Ну, подумаешь, побили мы девчонок, забрав у них топоры. Это не первая и не последняя обида, нанесенная им в таком воинственном мире. Жаль только, что мы так глупо начали свое знакомство. А враг, преградивший нам путь, был неглубоким, с пологими склонами. Дно оврага покрывала вода. Видимо, сказывалась близость реки. Мы перешли на шаг. Чтобы не оставлять следов в мокрой вязкой почве, двинулись в обход лужи, стараясь вступать в места, где трава росла плотнее и гуще. «Слушай, а почему мы убегаем?» — поинтересовался первой причинами нашего отступления. — У тебя кулаки чешутся. — Парашюты жалко. Сгодились бы еще. Можно было бы забрать их без спешки. Первый шмыгнул носом и сплюнул в траву. Где-то в душе я доволен, что у этих викингов появится столько прекрасного материала на паруса. Но я как-то сжился с нашим жилищем. Да, домик был знатный, но про него можно забыть. Дело в том, что викинги нам бы накостыляли. Ты, палеонтолог, только динозаврами увлекался? Во-первых, палеонтология не рассматривает викингов как объект изучения. Во-вторых, да, только динозаврами. А что? Пришлось внести некоторую ясность в этот вопрос и слегка разочаровать своего собеседника, так и промечиво рвущегося в драку с противниками, по чьими топорами гибли опытные фехтовальщики во всех уголках Европы, до которых смогли доплыть скандинавские драккары. Как-то я прочитал об археологических раскопках где-то на побережье Балтии. Забыл, о каком регионе шла речь, но для моего повествования это не суть важно. Так вот, ученые натолкнулись на место столкновения викингов с обитателями побережья. По обнаруженным останкам они практически полностью восстановили произошедшее побоище. Именно побоище, а не сражение. Викинги высадившись на балтийское побережье с ходу атаковали селение я не буду тебе пересказывать все прочитанное, а только приведу небольшой эпизод. один из местных обитателей, будучи сбитым с ног попытался рукой защититься от удара топором. понятно что это была пустая затея но меня поразил не этот факт удивительно другое. На кости предплечья несчастного остались четыре зарубки от лезвия топора. Все они говорили о том, что лезвие четыре раза вошло в кость под одним и тем же углом. Только представь, с какой скоростью наносились удары, ведь рука при этом не успела отклониться ни на градус. «Ты действительно хочешь подраться с парнями, орудующими топорами со скоростью промышленной швейной машины?» «Даже я, не последний человек в фехтовальном искусстве, не рискну выходить на поединок сразу с двумя такими представителями гильдии профессиональных головорезов. А ведь я, в отличие от тебя, умею управляться с топором. Я девчонку вырубил сразу же, как она схватилась за свой топорик, только потому что знаю, какие чудеса могут творить викинги этим оружием». «Неужели ты по внешности обнажённых девчат определил, что они из племени викингов?» Ухмыльнулся первый. «Нет, я, как и ты, был в полном неведении об их принадлежности к племени знаменитых мореходов. До момента, как перед моими глазами возник такой характерный топорик». Мокрый участок оврага кончился. Мы рысцой сбежали по его пологому склону и остолбенели. Сколько сторон участвует в погоне? Многие, не задумавшись, ответили бы, что две — преследуемый и преследователь. Но правильный ответ — от одной до трех. Одни убегают от мнимой опасности, другие гонятся за призрачной мечтой. Такие погони, где только один участник, могут длиться всю жизнь или до самой смерти. Некоторые могут посчитать, что до смерти и всю жизнь это одно и то же. Вовсе нет. Умереть в этой погоне может мечта, а жизнь, полное разочарование, продлится дальше. Самые распространенные погони – это те, где участвуют две стороны. Количество задействованных в такой погоне людей может быть разнообразным. В нашем случае участников шестеро – Пустившись в отрыв от четвёрки викингов, я совсем забыл о погоне третьего типа. В такой погоне принимают удел три стороны – убегающая, догоняющая и наблюдающая. Причём преследователи и преследуемые могут даже не догадываться о присутствии третьей стороны. Наблюдающая сторона, в свою очередь анализируя увиденное, способна предсказывать не только действия сторон, но и итог самой погони. Я, спецназовец с неплохим IQ, являлся к тому же хорошим аналитиком. Почему же, попав в такие, пусть даже неправдоподобные условия, где за мной организовали невероятную погоню необычные люди, я игнорировал все свои умения и навыки? Инструкторы не один год вдалбливали в мою голову, что независимо от того, Являюсь я преследуемым или преследователем. Я должен быть еще и сторонним наблюдателем. Наблюдать, анализировать, предугадывать и как итог упреждать действия противника. Вот моя задача, как одного из участников погони. Как мы еще живы, если оба практически без перерыва относились наплевательски к собственной жизни? В меня вложено огромное количество денег, труда и терпения с единственной целью – сделать из меня супермена. А этот супермен, как только попал в странные своеобразные обстоятельства, вместо того, чтобы мобилизовать все свои навыки и знания, вел себя словно школьник на прогулке. Четыре викинга оказались на голову выше двух профессиональных спецназовцев вооружённых многовековым опытом ведения войны солдатами всего мира. Они даже не запыхались. Стояли, насторожённые и в то же время с любопытством рассматривая нас. Четыре молодых парня. Трое из них были не старше моего напарника, а их рыжий предводитель примерно моих лет. Все с гладко выбритыми лицами. Их длинные волосы убраны в хвост. На них не было никаких доспехов, только длинные грязно-белого цвета рубахи, широкие коричневые штаны и топоры в качестве оружия. Даже щитов у них не было. Нападать на нас они пока не собирались, просто оценивали появившегося перед ними противника. Видимо, они, ожидая нас, не совсем представляли наш облик. Камуфляжные расцветки, каски, бронежилеты, комбезы и куртки с множеством карманов непонятного назначения без сомнения были им в диковинку. А вот это фокус. Первый еще не подверг анализу происходящее, поэтому был в недоумении. Откуда они здесь взялись? Они здесь взялись самым закономерным образом. Это мы, спрыгнув с дерева, побежали не в ту сторону. Они проплывали в своей лодке по этим местам, а значит, помнили все изгибы реки, а также ее расположение относительно леса. Прикинув нашу скорость, парни рассчитали место, где мы окажемся рано или поздно, и побежали напрямик. Пока мы виляли по границе лесного массива, они сократили расстояние как минимум вдвое и метили выйти к точке, где река максимально близко подходила к лесу. Там бы нас ждала засада. После того, как мы свернули к реке, они заметили нас. В то время, как мы брели по положбение, стараясь не оставлять следов в грязи, парни слегка подкорректировали свой маршрут и вышли нам на перерез. Думаю, даже пришлось возвращаться для этого. Я, потянувшись рукой за спину, ухватился за топоры, притороченные к рюкзаку. «Ну что?» Рискнёшь проверить парней на прочность?» «Нет уж, воль я как-нибудь по старинке», — пробурчал невесело первый, перехватывая удобнее автомат. Его явно не радовала перспектива убивать парней, но если викинги нас атакуют, нам иного не остаётся. Эти добрые молодцы, даже будучи смертельно ранеными, постараются швырнуть свой топор противнику в грудь. «Тут уже не до сантиментов». А мне вот интересно, попробовать на себе их мастерство боя. Я вытянул топор дикарки, автомат забросил за спину. Может, даже получится обойтись малой кровью? Выступив вперед на два шага, я выразительно ткнул топором в сторону рыжеволосого викинга, жестом приглашая его на поединок. Возможно, одиночные поединки, как решение исхода всего боя, существовали в стародавние времена но я считал это полной чушью. Ни один военачальник не откажется от сражения, если его ставленник проиграл, но при этом за его спиной стояла армия, превосходившая армию противника числом или вооружением. Но все же попробовать стоило. У парня не дрогнуло лице ни один мускул. Он двинулся на меня сразу же после сделанного мной жеста, словно ожидал приглашения. Хотя движения его были неторопливыми, а тело расслабленным он не смог и ввести меня в заблуждение своим мнимым спокойствием. я решил не идти на сближение, оставшись стоять на месте, лишь негромко скомандовал первому отступай назад с такой же скоростью как он ко мне приближается «Зачем?» — спросил первый тут же начав пятиться чтобы у тебя был шанс свалить если я проиграю я не свалил. «Если тебя ранят или ты умрёшь, я их перестреляю!» Первый остановился и передёрнул затвор. Внезапно викинг замер на месте. Неужели не затвора напустила на него столько страха, что даже невозмутимое выражение лица сменилось на испуганное и удивлённое? Но нет, это не был результат действий первого. Ведь трое других викингов были также чем-то шокированы. Они начали переговариваться, показывая пальцами на что-то, находящееся выше меня и за моей спиной. Возможно, это была уловка. Возможно, если я обернусь, пытаясь увидеть, на что они указывают пальцами, мой противник бросит в меня нож или сделает что-то еще, дающее ему преимущество надо мной. Я не обернулся, чтобы показать врагу пусть и защищенный каской затылок. «Зачем, если у меня есть еще одна пара глаз?» «Что там, Стах? Чего не сполошились?» «Сзади нас сфера, пацан, но прыгнуть нам, к сожалению, не с чего». «Ну, наконец-то я увижу эту пресловутую сферу, а то ее видят все, кроме меня». Я начал разворачиваться. «В какой-то миг мне привиделось легкое мерцание где-то у края бокового зрения». Но в этот момент всё исчезло.